Вязал ноги. — Правильно, а то знаем мы таких. — Колодцы его тащим! — крикнул я Вике. В темпе, пока другие не опомнились. И, подхватив клиента под руку, вдвоем мы кинулись к колодцу. На площади между тем творилось что-то неописуемое. Народ боролся в рассыпную, не забывая, однако, прихватывать на пути все, что можно. Что они можно тоже. На моих глазах бегущий мужичок Наклонился к коренастому, что-то поднял. Обрез? А нафиг он тебе, родной? В нас стрелять? Ну, извини. Да ты у меня в руке дважды выразил свое несогласие. То-то же. Поплохело тебе? А неча брать чужие вещи. Вот уже и колодец рядом». Ребята, гаркнул я во всю мочь. «Сюда — сюда. Женька, продолжая стрелять, отступал к нам. Вот он левой рукой вытащил из кармана мухобойку. Патроны кончились. Даур где? Вон бежит по сторонам стволами шарит. Маринка, не вижу. тут -ду -ду И на спине у Женьки расцвели красные цветы. Его прокинуло на земь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 Хорошо, что хоть нас прикрывал высокий каменный борт. Почти полметра камня. Тут пулеметом не взять. Бах-бах! Ты еще откуда? Каланча? Между щелями в стенах каланчи мелькнули вспышки. И пулемет захлебнулся. Так там что, снайпер? Под прикрытием колодца куварем вкатилась Маринка. Следом Даур.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 «Для револьвера далеко не достать. Сейчас они перегруппируются и сюда рванут. До дома метров сорок пройдут махом, да еще и пулемет». «Хреново!» — ставил свою реплику Витька. «Если еще и гранаты у них есть?» «Кстати!» — обернулась к нему Маринка. «Как этот цел?» «Ну, если морды разбитой не считать. Ноги у него связаны?» «Обижаешь!» «Отлично! Оружие!» «Вот оно!» Подбросил на ладони Парабеллум Мохов. «Цепь колодезную сюда подтащи, ведро снимай и клиенту цепью ноги перетяни, так, чтобы в воду не мокнулся ненароком». «В смысле, в воду?» «Обежи его цепью и переваливай в колодец, так, чтобы не утонул». «Нафиг!»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 «Витя, давай в два ствола по да уры тигрицы не добьют, далеко для них». Мохов высунулся сбоку из-за колодца, я выглянул сверху, и в две руки мы отработали побегуну. Попасть не попали, но он резко залег. А через пару секунд с хлопнул одиночный выстрел, и бегун уткнулся головой в бревно. Его винтовка перевалилась через бревно и упала на землю. Это вызвало очередной шквал огня из развалин дома. После чего каланча стало напоминать дуршлаг. Интересное у нас складывается положение. Противник засел в доме, и наши пистолеты ему не опасны. Точно так же и нас трудно достать за колодцем. Можно, конечно, попытаться обойти нас с флангов. Но пока на колонче сидит снайпер, это сделать не удастся. Одну такую противник уже сделал, и ее результат теперь был наглядно виден всем. «Витя, как ты думаешь, наши скоро будут?» Вместо Виктора ответила Марина. — Сигналы им уже дали, минут десять-пятнадцать и подойдут. Если бы не пулемет в доме, высидели бы это время тут, а так... Гранату бы им туда, мечтательно произнес Даур, перезаряжая наган. — Да где же ее взять-то? Никто такого варианта развития не предполагал. Резонно возразил я. Есть граната. Виктор подбросил на ладони лимонку. У клиента в кармане было. От колодца снова полетели осколки камня. Пулемет взялся уже за нас. Под прикрытием огня из дома выскочило три человека и бросились к нашему укреплению. — Хорошо идут. Витя выставил карман на зеркальце из-за бортика.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 Вторую злодей бросить не успел. Я высунулся из-за колодца и, невзирая на свистящий вокруг пули, выпустил по гранатометчику весь магазин. Он пошатнулся и выронил собственную гранату. Аккурат в этот момент и меня извездануло.